Глава 1. Выезд за границу нечто о русских вагонах. 2 месяца уже не беседовал с читателем. Выдав июньский номер, которым заключилось полгода моего издания, я тотчас же сел в вагон и отправился в Амс, по не не отдыхать, а затем зачем в Амс ездит? Ещё, конечно, всё это слишком лично и частное, но дело в том, что я пишу иногда мой дневник не только для публики, но и для самого себя. Ну вот потому-то вероятно в нём иногда и бывает и наикак бы шероховатость, и неожиданность, и то есть мысли мне совершенно знакомы и длинным порядком во мне выработавшиеся, а читателю кажущиеся совершенно чем-то вдруг выскочившим, без связи с предыдущим. А потому как же я не включу в него и мой выезд за границу? О, конечно, моя бы воля, я отправился бы куда-нибудь на юг России, Туда, где с щедростью обычный, заничтожный легкий труд Плод оратою старичный невыточный дают, Где в лугах необозримых при журчании волны Кобылиц неукротимых кордо бродят табуны. Но, увы, кажется... И там теперь совсем другое, чем когда-то мечтал об этом крае поэт. И не только за ничтожный труд, но и за тяжелый ратой получает далеко не историчные выгоды. Да и насчет кобылиц, кажется, тоже надо теперь взять тон несравненно умереннее. Кстати, недавно в «Московских ведомостях» нашел статью о Крыме, о выселении из Крыма татар и о запустении края. Московские ведомости проводят дерзкую мысль, что и нечего жалеть о татарах, пусть выселяются, а на их место лучше бы колонизировать русских. Я прямо называю такую мысль дерзостью. Это одна из тех мыслей, один из тех вопросов, о которых я говорил в июньском номере дневника, что чуть какой-нибудь из них явится, и всё у нас тотчас в разногласицу. В самом деле, трудно решить, согласятся ли у нас все с этим мнением московских ведомостей, с которыми я от всей души соглашаюсь, потому что сам давно точно так же думал об этом крымском вопросе. Мнение решительное, рискованное, и неизвестно еще, примкнет ли к нему либеральное, все решающее мнение. Правда... Московские ведомости выражают желание не жалеть о татарах и так далее. Не для одной лишь политической стороны дела, не для одного лишь закрепления окраин, а выставляют и прямо экономическую потребность края. Они выставляют как факт, что крымские татары даже доказали свою неспособность правильно возделывать почву Крыма. И что русские, а именно южно-русы, на это гораздо будут способнее и в доказательство указывают на Кавказ. Вообще, если переселение русских в Крым постепенное, разумеется, потребовало бы и чрезвычайных каких-нибудь затрат от государства, то на такие затраты, кажется, очень можно и чрезвычайно было бы выгодно решиться. Переезд из Петербурга до Берлина длинный, почти вдвое суток. А потом взял с собой на всякий случай две брошюры и несколько газет. именно на всякий случай, потому что всегда боюсь оставаться в толпе незнакомых русских интеллигентного нашего класса. И это везде, в вагоне ли, на параходе ли, или в каком-бы-то не было собрании. Я признаюсь в этом как в слабости и прежде всего отношу её к моей собственной мнительности. За границей в толпе иностранцев мне всегда бывает легче. Тут каждый идёт совершенно прямо. И если куда наметил, он наш идёт и оглядывается, что, днескать про меня скажут. Впрочем, на вид твёрдый, незыблемый, а на самом деле ничего нет более шатающегося и в себе неуверенного. Незнакомые русские, если начинает с вами разговор, то всегда через зwyczajный конфиденциально и дружественно. Но вы с первой буквы видите глубокую недоверчивость и даже затаившееся мнительное раздражение, которое чуть-чуть не так и мигом выскочит из него или колкостью, или даже просто грубостью, несмотря на всё его воспитание. И главное, не с того ни с сего. Всякий как будто хочет отомстить кому-то за своё ничтожество, а между тем это может быть вовсе не ничтожный человек. Бывает так, что даже совсем наоборот. Нет человека, готового повторять чаще русского, какое мне дело, что обо про меня скажут или совсем я не забочусь об общем мнении. И нет человека, который бы более русского, опять-таки, цивилизованного более боялся, более трепетал общего мнения того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко в нём затаившегося неуважения к себе, приняв бьятным разумеется самомнение тщеславия. Эти две противоположности всегда сидят почти во всяком интеллигентном русском, и для него же первое и невыносимо, так что всякий из них носит как бы ад в душе. Особенно тяжело встречаться с незнакомыми русскими за границей где-нибудь глас на глаз. Так что нельзя уже убежать в случае какой беды, именно, например, если вас запрут вместе в вагоне. А мне штем, казалось бы, так приятно встретиться на чужбине с соотечественником. Да и разговор-то всегда почти начинается с этой самой фразы. Узнав, что вы русский, соотечественник непременно начнёт: "Вы русский, как приятно встретиться на чужбине с соотечественником. Вот я здесь тоже" И тут сейчас же начинаются какие-нибудь откровенности именно в самом дружественном, и так сказать, в братском тоне приличным двум соотечественникам, обнявшимся на чужбине. Но не верьте тону соотечественник хоть и улыбается, но уже смотрит на вас подозрительно. Вы это видите из глаз его, из его ссюсюканий, из нежной скандировки слов. Он вас мерит. Он уж непременно боится вас. Он уже хочет лгать, да и не может он не смотреть на вас подозрительно и не лгать. Именно потому, что вы тоже русский, и он вас по неволе мерит с собой. А может быть, и потому, что вы действительно это заслужили. Замечательно тоже, что всегда или по крайней мере очень нередко русский незнакомит за границей. за границей чаще за границей почти всегда. Почти с первых трёх фраз поспешит вернуть, что он вот только что встретил такого-то или только что слышал что-нибудь от такого-то, то есть от какого-нибудь замечательного или знатного лица из наших, из русских. но выставляя его при этом именно в самом милом, фамильярном тоне, как приятеля, не только своего, но и вашего, ведь вы, конечно, знаете, с китайцем бедным по всем здешним медицинским знаменитостям те его наводы, шлюту, бить совершенно знакомы вы. И если вы ответите, что совсем не знаете, то незнакомец тотчас же отощит в этом обстоятельстве нечто для себя обидное. Ты, дескать, уж не подумал ли, что я хотел похвалиться перед тобой знакомством с знатным лицом? Вы этот вопрос уже читаете в глазах его, а между тем это именно, может быть, так и было. Если же вы ответите, что знаете то лицо, то он обидится еще пуще. И тут уж право, не знаю почему. Одним словом, неискренность и враждебность растут с обеих сторон. И разговор вдруг обрывается и умолкает. Соотечественник от вас вдруг отвертывается. Он готов проговорить все время с каким-нибудь немецким булочником, сидящим напротив, но только не с вами. И именно, чтобы вы это заметили. Начав с такой дружбы, он прерывает с вами все сношения и отношения и грубо не замечает вас вовсе. наступит ночь, и если есть место, он растянется на подушках, чуть-чуть не доставая вас ногами, даже может быть нарошно доставая вас ногами. А кончится путь то выходит из вагона, ни кивнув даже вам головой. Да чем же он так обиделся, думаете вы с горестью и с великим недоумением. Всего лучше встречаться с русскими генералами. Русский генерал за границей больше всего хлопочет, чтобы не осмелился, кто из встречающихся русских с ним не по чину заговорить, пользуясь тем, что, дескать, мы за границей, а потому и сравнялись. А потому с первой минуты в дороге, например, погружается в строгое и мраморное молчание. А тем и лучше, никому не мешает. Кстати, русский генерал... Отправляющийся за границу иногда даже очень любит надеть стацкое платье и заказывает его у первейшего петербургского портного. А приехав на воды, где всегда так много хорошеньких дам со всей Европы, очень любит пощеголять. Он с особенным удовольствием, кончив сезон, снимает с себя в фотографии в штатском платье, чтобы раздарить карточки в Петербурге своим знакомым или очлеслить подарком преданного подчинённого. Но во всяком случае, припасённые книги или газеты чрезвычайно помогают в дороге именно от русских. Я дескат читаю: "Оставьте меня в покое". Нечто в петербургском баден-баденстве. Стал читать и попал как раз в биржевых ведомостях на брань за мой июнский дневник. Впрочем, не на брань, статья написана довольно мило, но не очень. Филетонист господин Б ужасно подшучивать надо мной, хотя и вежливо, но свысока за то, что я насажал парадоксов э-э взял Константинополь. И так Константинополь уже взят, говорит он. Как-то странно, волшебно, но взят. Мы в войне-то не участвовали, но он всё-таки нам принадлежит, единственно потому, что принадлежать должен. Но милостивый господин Б, ведь это вы всё сами сочинили. Я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, в которой мы не участвовали. Я говорил, что это сбудется во времени. И прибавил только что, может быть, в скором времени. И кто знает, может быть. Я ведь и не ошибся. И не виноват ведь я, что ваш взгляд на Россию и на ее назначение сузился под конец в Петербурге до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже Фюрстентум Нассау, в котором теперь сижу и пишу это. Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться? Уж и теперь начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга. Да и не против Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся, и которая хочет что-то там сказать у себя новое. Так ведь что вы думаете? Может, и скажет. Особенно, когда перестанет сердиться. А теперь, правда, еще гнев мешает. Идея о Константинополе и о будущем восточного вопроса, так, как я ее изложил, есть идея старая и вовсе не славянофилами сочиненная. И не старая даже, а древняя русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая. И началась она с Ивана Третьего Кто же виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден? Я ведь не про вас одного говорю. Если бы шло дело про вас одного, я бы и не заговорил. Но в Петербурге и мимо вас много завелось Баден-Баденства. Я понимаю, что вас так шокировало. Это будущее предназначение России в семье народов, об котором я заключил словами вот как я понимаю русское предназначение в его идеале. Вас это раздражило. Будущее близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы наши и в Европе согласились давно уже, что мы стоим на кануне последние развязки. И вот вы стыдитесь того, что и Россия может принять участие в этой развязке. Стыдитесь даже и предположения, что Россия смелится сказать своё новое слово в общечеловеческом деле. Ну, вам это стыд, а для нас это вера и даже то вера, что она скажет не только собственное, но может и окончательное слово. «Да этому должен, обязан верить каждый русский, если он член великой нации и великого союза людей, если, наконец, он член великой семьи человеческой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии, под которым я подразумеваю идею, не изменяя, однако же, ему вовсе, заключаются залоги того, что Россия может сказать слово «живой жизни» в грядущем человечестве». Что вы говорите о славянофилах? Их надо бы знать, чтобы говорить о них. А кто об них теперь знает? Всё больше по наслушки и по старой памяти. У нас теперь многие люди забыли, давно уже многому разучились, хотя ни ни во что не переучились. У меня большая ошибка в том, что я начал прямо с конца, сказал результат, последнее слово моей веры. Беда до конца высказываться. Вот вы и глумитесь. А где, скать? Об этом все стыдятся говорить, а он говорит, а смеять его. Не договаривать лучше и выгоднее. Всё писать, всё намекать и никогда не высказываться. Этим можно снять большое уважение, даже можно не имея ни одной мысли, прослыть мыслителем. Да я этого не хочу. меня упрекнут, я знаю это, мои же читатели за то, что я отвечаю на критику. Как уж и упрекали не раз. Но ведь это не одномотный ответ, а многим. Тут факт не ответить, так отметить его всё-таки надо. О воинственности немцев. Как только въехали в немецкую землю, Так тот же все шесть немцев нашего купе от чуть только заперли нас вместе и заговорили между собой о войне и о России. Мне это показалось любопытным. И хотя я знал, что в немецкой печати именно теперь огромные толки о России, но всё же не думал, что об этом у них и на площадях говорят. Это были далеко не высшие немцы. Тут, наверное, не было ни одного обороны и даже ни одного немецкого военного офицера. Да и говорили они не о высшей политике, а лишь об настоящих силах России, преимущественно военных, об силах лишь в данный момент, в настоящую минуту. С торжествующим и даже несколько надменным спокойствием они сообщали друг другу, что никогда еще Россия не была в таком слабом состоянии по части вооружения и прочее. Один важный и рослый немец, ехавший из Петербурга, сообщил самым компетентным тоном, что у нас будто бы не более 270 тысяч чуть-чуть порядочных скорострельных ружей, а остальное все лишь переделка кое-как из старого, и что всех скорострельных ружей вместе взятых не доходит будто бы и до полумиллиона. что металлических патронов у нас заготовлено пока ещё не более 60 млн, то есть всего лишь по 60 выстрелов на солдата, если считать всю армию во время войны в миллион. И кроме того, утверждал, что и патроны-то эти дурно сделаны. Они, впрочем, толковали довольно весело. Надо заметить, что они знали про меня, что я русский, но по нескольким словам моим с кондуктором очевидно заключили, что я не знаю по-немецки. Ну, я хоть и дурно говорю по-немецки, зато понимаю. После некоторого времени я счёл патриотическим долгом возразить. Ну, как можно менее горяча, чтобы попасть в их тон, что все их цифры и сведения преувеличены в дурную сторону. Что ещё 4 года назад у нас вооружение войск доведено было до весьма удовлетворительного результата, но аж с тех пор оно ещё увеличилось, так как дело вооружения продолжается беспрерывно, и что мы теперь никому не уступим. Они выслушали меня внимательно, несмотря на мой дурной немецкий разговор, и даже сами подсказывали мне всякий раз то немецкое слово, которое я забывал и на котором запинался в речи. ободрительно кивая головами в знак того, что меня понимают. Если вы говорите дурно на немецком языке, то чем выше по образованию немец ваш слушатель, тем скорее он вас поймёт. С уличной же толпой или, например, с прислугой дело совсем другое. Те понимают тупо хотя бы вы забыли всего одно слово в целой фразе, особенно если вместо общего потребительного какого-нибудь слова употребили другое, менее принятое. Тут вас иногда даже совсем не поймут. Не знаю, так ли это с французами, с итальянцами, но вот про русских Севастопольских солдат рассказывали и писали, что они разговаривали с пленными французскими солдатами в Крыму. разумеется, жестами и умели понимать их. Стало бы, если бы знали хотя бы только половину слов, которые говорил француз, то поняли бы его совсем. Немцы не сделали мне ни одного возражения, они лишь улыбались словам моим, ну, не высокомерно, а даже ободрительно, совершенно уверены, что я как русский говорю лишь защищаю русскую честь, но по глазам их было видно, что не поверили мне ни капли. и остались при своем. Пять лет тому назад, в семьдесят первом году, они были, однако, вовсе не так вежливы. Я жил тогда в Дрездене, и помню, как воротились саксонские войска после войны. Тогда им устроен был городом торжественный вход и овация. Помню, впрочем, эти же войска и год перед тем, когда они только еще шли на войну, и когда вдруг на всех углах Во всех публичных местах Дрездена появилась крупными буквами напечатанная афиша: "Der Krieg ist erklärt". Война объявлена. Я видел тогда эти войска и невольно любовался ими. Какая бодрость в лицах, какое светлое, весёлое и в то же время важное выражение взгляда. Всё это была молодёжь. и смотря на иную проходящую роту, нельзя было не залюбоваться удивительной военной выправкой, стройным шагом, точным, строгим равнением, но в то же время и какой-то необыкновенной свободой. Ещё и невиданной мною в солдате сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом шаге этих молодцов. Видно было, что их не гнали, а что они сами шли. Ничего деревянного, ничего палочно-капрального. И это у немцев, у тех самых немцев, у которых мы заимствовали, заводя с Петра свое войско, и капрал, и палку. Нет, и эти немцы шли без палки. Как один человек с совершенной решимостью и с полной уверенностью в победе. Война была народная. В солдате сиял гражданин. И признаюсь, мне тогда же стало жутко за французов, хотя я всё ещё твёрдо был уверен, что те поколотят немцев. Можно представить после того, как эти же солдаты входили в Дрезден год спустя уже после побед, наконец-то ими одержанных над французом, от которого они всё столетие терпели всякие унижения. Прибавьте к тому обычную немецкую и уже всенародную хвастливость с собой без меры, в случае какого-нибудь успеха хвастливость даже мелочную до детскости и всегда переходящую немцев в нахальство довольно неприглядная народная черта и почти удивительная в этом народе народ этот даже слишком многим может похвалиться даже в сравнении с какими бы то ни было нациями чтобы выказывать столько мелочности выходило, что им уж так внове была эта честь, что они её сами не ожидали И действительно, они до того тогда восторжествовали, что принялись оскорблять русских. Русских в Дрездене было тогда очень много. И многие из них передавали потом, как всякие, даже лавочник чуть лиж заговаривал с русским, хотя бы только пришедшим к нему в лавку купить что-нибудь, тот чуже старался вернуть. Вот мы покончили с французами, а теперь примемся и за вас. Это злоба против русских вскипела тогда в народе сама собою, несмотря даже на всё то, что говорили тогда газеты, понимавшие политику России во время войны, политику, без которой им, может быть, и не пришлось бы пожать такие лавры. Правда, это был первый был военного успеха столь неожиданного, но факт тот, что в пылу этом тот же же вспоминули русских. Это почти невольно проявившееся ожесточение против русских даже мне показалось тогда удивительным, хотя я всю жизнь мою знал, что немцы всегда и везде ещё с самой немецкой слободы в Москве очень-таки не жаловало русского. Одна русская дама, жившая тогда в Дрездене, графиня К сидела на одном из отведённых для публики мест во время этой торжественной овации войску. фредив шел в город. А за день её несколько восторженных немцев начали ужасно ругать Россию. Я к ним обернулась и выругала их по-простонародному. Рассказывала она мне потом. Те смолчали. Немцы очень учтивые с дамами, но русскому они бы не спустили. Я сам читал тогда в наших газетах, что наши петербургские немцы В Петербурге затевали тогда целыми пьяными отагами ссоры и драки где-нибудь на Попойке с нашими солдатами. И это именно из патриотизма. Кстати, большинство немецких газет наполнено теперь самыми яростными выходками против России. Указывая на эту ярость немецкой прессы, уверяющей, что русские хотят захватить Восток и славян, чтобы усилившейся не зринуться на европейскую цивилизацию, Голос заметил недавно в одной передовой статье своей, что весь этот яростный хор, тем более удивителен, что поднялся он как нарочно именно сейчас после дружественных съездов и свиданий трёх императоров, и что это, по меньшей мере, странно. Замечание тонкое.